Слова 1. Остров старух. С чего начать рассказ о своей жизни? Обычные люди ведут сказ о своей жизни с момента появления на свет. Они называют свое имя, имена родителей, место рождения, по крайней мере, когда им все это известно. В противном случае придумывают вымышленные, порой даже без малейшего лживого умысла. По правде говоря, есть ли в этом какой-нибудь смысл? У воинов на поле битвы принято иначе. Они возглашают имя Отца, имя Отца, его Отца и самых далеких предков, чьи род продолжают. Они перечисляют также всех поверженных именно на смерть врагов. Таким образом, отождествляя себя с теми, кто дал им жизнь и с теми, у кого они ее отняли. Такой подход мне нравится. Я часто сам следовал ему, ибо не только воины бьются друг с другом в гоще сражения, но также живущие в их памяти предки, целые сонмы призраков. У бардов другой обычай. Они слагают песни о перевоплощениях, о смертях и возрождениях, о множественных перерождениях героя. Иногда их истории уходят вглубь веков, на тысячи зим. И повествуют о том, что мужчина, женщина или андрогин уже существовали в тусклом глянце перьев вороны, в чешуе лосося, в рогах оленя. В мифологии андрогины – мифические существа-предки, перволюди, соединяющие в себе мужские и женские признаки. За то, что они пытались напасть на богов, возгордились своей силой и красотой. Боги разделили их на надвое и рассеяли по миру, и с тех пор люди ищут свою половину. Ребенком я обожал хитросплетения этих чудесных сказаний, ибо бесконечные перевоплощения забавляли меня. Они же одурманивали мне разум, из-за них мне казалось, что целый мир является частью меня самого. Позднее я постиг в них мудрость. У человека, которого лишают жизни, и у животного, которого забивают, одинаковый взгляд. С чего начать мою историю? Обычным человеком я бы себе не назвал. Мое рождение не было моим первым рождением. К слову, я не помню день, когда появился на свет. Да и не в этом суть. Стоит ли называть имя моего отца и имена отцов моих жертв? Я мог бы запросто их перечислить, размахивая перед тобой оружием, закатывая глаза и корча страшные гримасы. Но ты мне не враг, и, бросив вызов гостю в своем жилище, я нарушил бы священные законы гостеприимства. Стало быть, этот способ не годится. Что же касается жизней, которые предшествовали моей, то я порой невольно вспоминаю о них под сок от копыт, накидывая плащ на плечо, примеряя к ладони рукоятку меча или женскую грудь. Они мне снятся иногда, когда я парю над лесами, реками, лугами, но видения эти столь мутны, что не поддаются толкованию. Я не настолько силен в поэзии, чтобы описать словами дух, живший задолго до меня. И если не могу я начать рассказ как обычный человек, ни как воин, ни как поэт, я должен создать свой собственный способ повествования. И мой рассказ станет моим не только по смыслу, но и по форме. Пусть боги укажут мне верный путь, подобно тому, как они и прежде вели меня по жизни. Без их покровительства мне не обойтись, ибо на самом деле моя история начинается там, где заканчивается все и вся. Моя история началась за пределами мира. Там, где рушилась земля, раздробленная небесными жерновами где мощные стены скал, сборожденные, расслоившиеся, потрескавшиеся вдоль и поперек, обрывались в пропасть, где ревел океан, омывавший острова мертвых. Беснующееся море грохотало и вздымалось по воле ветров, дувших из преисподней. Сырой воздух, наполненный солью и брызгами, источал вкус золота. И тут я, в сущности, и появился из мрака, чтобы здесь возродиться к жизни». В то время я был еще молод, носил длинные волосы, лицо мое было гладким, а гибкое тело обладало мощью стройного бука. И все же я считал себя уже стариком. Я был напыщенным и безрассудным, как молодой петух. Ведь я успел обойти мир, побывать в сражениях, познать ожоги мечей и уже возомнил себя героем. На самом же деле я был неимоверно глуп. Ну и пусть. В моем тщеславии коренилась доля истины. У меня было богатое прошлое, и меня ожидало славное будущее. Но покуда я шатко стоял на краю света, пучина увещевала меня, что я был всего лишь хризалидой, что истинного величия мне еще предстояло достичь. Хризалида – золотистого цвета куколка, из которой выходит бабочка. И вот я плыл в небытии. Я забрался на судно азисмского купца, на один из тех громадных кораблей, что плывут сквозь ураганы, поднимающиеся за горизонтом. Азисмы. Кельтское племя на юге полуострова Британь. Северо-запад Франции. Ветер завывал в цепях оснастки. Бил в кожаные паруса, словно в глухие барабаны. Я вижу в твоих глазах недоумение, и я прекрасно тебя понимаю, ведь ты не путешествовал так далеко, как я. Ты представляешь себе корабли такими, какие есть у твоего народа. В устье Лоседона я видел ваши длинные пентаконторы. Лоседон. Современное название реки Рона. Пентаконтор. Древнегреческая открытая галера длиной около 30 метров. Иначе как большими лодками их не назовешь. Ваши льняные паруса и тросы были созданы для плавания по ласковому и спокойному морю, которая лишь изредка пугает своими капризами. Азизмские же суда были построены для того, чтобы плыть через водовороты, чтобы выдерживать мощные раскаты волн, вздымающихся ввысь, когда небо обрушивается в океан. Эти пузатые корабли, носы и корма которых высоко подняты над морским валом, скорее походят на плавучие крепости, а не на изящные челноки, на коих вы плаваете по голубым водам. Лютая стужа пронизывала весь океан. Волны будто молотом колотили в дубовый корпус корабля, шквальный ветер раздувал кожаные паруса, словно щеки запахавшегося чудища, насвистывая в Вант Путин со своей призрачной песни. Буря беспрестанно хлестала на сплетью мелких брызг, которые вонзались в тела острыми иглами. Такая же холодная была и обстановка на судне. Капитан Нао злился на нас, а его матросы боялись. Наша цель их пугала, она заставила их изменить курс, и в этом походе разжиться им было нечем, разве что таликой славы да величайшей опасностью. И лишь по принуждению Гуда Мараса, короля Варганона, Науа взял нас на борт. Но теперь мы были уже далеко от суши, далеко от Азисмских берегов. Наше судно штормило на вековечной водной зыбе, и рука монарха была бессильна за пределами нашего мира. На Науа-купец, и ты, как никто другой, знаешь, что в открытом море купец всегда превращается в пирата. Будь я один, мне стоило бы опасаться, что меня ограбят и выбросят за борт. По счастью, я был не один. У меня в спутниках были Сумариос, сын Сумотоса, и Альбиос, победитель. Они берегли меня, как зеницу ока, и я им слепо верил, впрочем, как оказалось, напрасно. Но правда открылась много позже. Безразличный к неистовству волну с самого борта сидел Сумариус. Прижав пяткой к неотесанной палубе оба своих копья, он сквозь мокрые пряди волос из-под лобья взирал на судовую команду. По возрасту он годился мне в отцы. Но долгие испытания, через которые мы вместе прошли, сделали его еще стройнее и подтянутее, и если бы не покрытые сединой виски, он сошел бы за моего старшего брата. Года чуть не убавили в нем силы. В один из дней прошлого лета я воочию видел, как он с тридцати шагов сразил повал Оскского воина одним-единственным броском копья. В отличие от него, Альбиос не проявлял интереса ни к кораблю, ни к морякам. Закутавшись в плащ, он созерцал яростную бурю, сквозь которую мы держали путь. Выглядел он потрепанным и старым. Его поредевшие волосы, из которых он продолжал плести жидкую косу на щегальской манер, были белы, как снег. Его худощавый стан казался хрупким, в действительности же он был вынослив, как бродяга. Сумариус и я были воителями, в Альбиосе же не было ничего от воина. Его единственным оружием служил нож с рукояткой из слоновой кости, который он вынимал, лишь чтобы отрезать себе кусок мяса на першествах. Насколько мне ведомо, Альбиос был безвестного рода, и тем не менее, куда бы мы ни прибыли, ему оказывали больше почестей, чем нам с Сумариосом, имевшим знатное происхождение. Альбиос завоевал звание победителя. В кожаном чехле он носил с собой шестиструнную лиру и считался самым известным бардом от Семены, древнегальское название горного массива до Досикваны. Древнегальское название реки Сена Его память была необъятна, как королевство, и таила в себе предания многих народов. Ему хватило бы нескольких наскоро сочиненных куплетов, чтобы возвысить или обесславить имя любого владыки. Говорили, что волшебное мастерство сделало его победителем в трех десятках поэтических дуэлей. Мне кажется, я знаю, почему Сумариус решил сопровождать меня в этом отчаянном походе, из-за преданности моему дяде и матери, и, возможно, из-за привязанности ко мне. Если его намерения мне казались ясны, то побуждения Альбиуса оставались для меня загадкой. В отличие от королей и вождей, которых он имел обыкновение навещать, я не мог одарить его золотом. К тому же у такого молодого и невежественного мальчишки, как я, этот мудрец вряд ли мог что-то почерпнуть. Тщеславие наталкивало меня на мысль, что этот чародей предугадал во мне великого героя, коим мне предстояло стать, и пошел за мною вслед, дабы сплести воедино бессмертную славу воина и поэта. Временами, когда сомнения закрадывались мне в душу, я говорил себе, что его привлекла главным образом цель моего странствия. Возможность прикоснуться к острову Старух и его тайнам должна была горячить воображение ученого мужа куда сильнее, чем странствие в компании двух отважных грубиянов. По свидетельству античных авторов следует, что остров Сен или Десен, западнее Мысара, расположенный в море вблизи берегов Азисмиев, славен оракулом гальского божества. Девять жриц давших обет вечного девства, зовут галиценами и полагают, что они одарены особым даром, заклинают песнями моря и ветры, превращаются в любых животных и излечивают то, что другие излечить не могут. Они знают будущее и предсказывают его, только если спросят. На корабле Науа мы помалкивали об острове Старух. Ни к чему было подливать масло в огонь, к тому же у нас было предостаточно времени, чтобы вдоволь наговориться о нем во время долгой дороги, проделанной нами от Аржантаты. Современное название Аржанта, во Франции в регионе Лимузен. Все, что нам удалось узнать, и, по правде говоря, это было не так много, мы уже обсудили. Поэтому, когда Альбиус заводил разговор, то обычно для того, чтобы просветить нас невежд, с полуслова убеждая в том, что на рубежах мира он уже побывал. Подняв руку в сторону изрезанного края скал, от которых нас все дальше уносила пенная борозда, он начал свою речь. «Вот это мы, Скобайон!» Речь идет либо о мысе Карсен, либо о мысе Ра. Самая далеко вдающаяся в море земля, известная жителям побережья. Кабайон отмечает границу между океаном людей и океаном богов. Повернувшись направо, где бесчисленными легионами вздымались аспидного цвета морские волны, он добавил. Здесь простирается Эстремникское море. Бискайский залив. Оно омывает наши побережья, а также побережья амбронов. Амброны – кельтско-гельветское племя, проживавшее на юге Франции, в Испании, Италии. Слово «амбра» перешло в язык римлян в значении ругательства – распутный человек. Их граница окаймляются грозовыми горами. Речь идет о перинеях которые огибают корабли, плывущие с далекого Тортеса. Тортес — древний город, существовавший в Южной Испании в первом тысячелетии до нашей эры. Затем он перевел взгляд налево, где шквальный ливень обволакивал дождливыми вихрями архипелаг небольших островов и сумрачные рифы, и произнес. С другой стороны находится море Иктис. Море Ируас. Когда мы сойдем с корабля, Науа и его команда пересекут это море по направлению к мысу Белерион. Современное название мыса на юго-западе Великобритании, Лэндс-Энд. Чтобы встать на якорь у белой земли. Британские острова. Альбион. Происходит от латинского слова «белый». Там они обменяют свой груз на оловянные слитки. Если бы я не сопровождал тебя, Беловес, я без сомнения вернулся бы на эти священные земли. Много секретов покоится там, под кругами из голубых камней. Подбородком Сумарио сочертил неизведанное направление, по которому держала курс судна на О. «А там, Барт, что такое?» Старый поэт утер лицо, схлестанное брызгами его щеки покраснели от холода, а с носа стекала капля. «Там…» Его слова повисли в воздухе, а на лице появилась натянутая улыбка при виде смерчей, появившихся далеко на горизонте. Пятью ночами ранее, во время остановки в Варганоне, мы смогли, не таясь, поговорить об острове Старух. Этот город расположен почти в центре Азисмского королевства – далеко от побережья, что позволило нам обсудить цель поездки с меньшей скрытностью. Наша дорога до Варганона пролегала мимо гор и высоких кряжей. Приметив холм, привлекший нас обманчивой пологостью склонов, мы устроили привал, чтобы кони смогли вдоволь отдохнуть. С его вершины, покрытой вересковым ковром, сквозь который повсюду проглядывали рассыпающиеся камни, нашему взору открылся Азисмский город». Укрепившись за стенами из земли, дерева и камня, он занимал высоту, позволявшую держать под надзором широкое плоскогорье, на котором чередовались луга и возделанные пашни. Утопавшие в зелени соломенные крыши Варганона придавали ему вид маленького мирного городка, но блестящая лента речки, которая извивалась у подножья плоскогорья, превращала этот город в неприступную крепость. Плотные клубы дыма поднимались над городским кварталом, где ковали металл. Стада коров паслись на спускающихся к реке пастбищах. Альбиус, единственный среди нас, кто знал местность, заверил, что это королевская земля, и, судя по положению и богатству города, мы не могли с ним не согласиться. Высота искажала восприятие расстояния, и нам понадобилось некоторое время, чтобы добраться до окрестностей города. Мы дошли до него только к вечеру. Из осторожности и учтивости мы двигались вперед, выставляя правый бок на обзор. Таким образом, мы весьма наглядно давали понять, что пришли с миром. Наши лошади, оружие и торквесы указывали на статус важных путешественников, что, как правило, обеспечивало нам радушный прием. Торквес. Торк. Кельтская разновидность шейной гривны, чрезвычайно популярное украшение из бронзы, золота, драгоценных металлов. Большая часть их была открытой спереди, но, несмотря на это, многие из них были сделаны практически для постоянного ношения. Все же наибольшего расположения мы удостоились именно благодаря Лире Альбиоса и его короткому плащу с капюшоном. Азиз мы с первого взгляда признали Барда и приветствовали его с особой почтительностью. Наших верховых лошадей отогнали в загон, где резвился королевский табун, а затем нас проводили во дворец к королю. Сумерки сгустились над глинобитными фасадами, посыпав небо редкими звездами и созвав пастухов и пахарей за стены города. По дороге горожанки, ремесленники и волопасы то и дело окликали нас. Азизмы говорили на том же языке, что и мы, но мне было трудно понять их говор и некоторые местные выражения. Альбиос же без труда их понимал и отвечал им шутками и прибаутками. По обыкновению нас спрашивали, откуда мы прибыли и какие новости с собой привезли. Если бы не хорошо вооруженные амбакты, которые сопровождали нас от ворот города, любопытные останавливали бы нас на каждом шагу. Амбакт. Вассал, дружинник. Верно подданный вождя, сопровождавший его на войну, где не смел покидать его ни по какой причине. Дворец представлял собой длинное сооружение, вход которого был обращен на площадь, мощенную булыжником, достаточно вместительную для конных построений и боевых колесниц. Оно было самым высоким в Варганоне. Выше него был лишь огромный чистокол с красовавшимися на нем оружейными трофеями, который огораживал священное пространство Неметона. Неметон – священное место, обычно роща, родник, где кельтские волхвы, жрецы-друиды, поклонялись богам. Азисмские воины пригласили нас войти в королевские покои. Главный вход напоминал врата самого города и позволял въезжать во дворец на лошади. Над ним виселось десяток человеческих черепов, пригвожденных к наличнику. Таким образом, хозяин показывал, что принадлежал к воинскому роду и что всякому, кто предстанет перед ним с дурными помыслами, не сдобровать. Королевское жилище состояло всего из одной залы, большой и просторной, словно роща в ночи. Скрывшийся день более не пробивался лучами в дымницу, и освещение теперь исходило только от двух костров на полу, на которых жарелись свиные туши. При свете огня ряды столбов плясали, будто тени деревьев в буковой роще, а остов сооружения словно и вовсе растворялся в этом лесном мраке многочисленных домочадцев короля сложно было разглядеть они скорее угадывались по смутным очертаниям теней которые изредка облизывали золотистые блики языков пламени нас проводили до деревянной скамьи стоявшей вдоль стены покрытой шкурами и мягкими пледами хоть мы и сидели в тени свода отдельно от круга в котором в скором времени должны были расположиться король и его приближенные выделенное место все же находилось не возле двери среди бродяг и просящих милостыню Нам предстояло делить яство с воинами, пастухами и служителями искусства, что являло собой весьма почтенный прием для гостей, которых еще не представили. Я догадался о приближении правителя по внезапно ворвавшейся толпе. Там было несколько героев, щитоносцев, копийщиков и совет мудрецов, которых охраняла стая больших собак. В сумерках среди этой сумятицы различить монарха было не так-то просто. Все они расположились вокруг главного очага. Трапеза была обыденной, поскольку вместе с мужчинами на ней присутствовали и женщины, в том числе и почтенного возраста. И только в последний момент я распознал Гудамароса. В сопровождении своего жреца он плеснул на пол немного эли и бросил кусок мяса, принося его в дар богам преисподней. После этого ритуала слуги и пажи начали разносить еду. Атмосфера была мирной, скорее даже дружественной. Никто не посмел не возразить, не потребовать себе кусок героя. Он был отдан старейшему воину, на вид уже не столь внушительному, и никто это не оспаривал. Нам же Альбиос дал понять, что заявлять о себе было еще не время. Мы поели спокойно, в волю, запивая наполненными до самых краев кружками Эли. Сидевшие рядом гости весело беседовали между собой, изредка бросая на нас любопытные взгляды, но в отличие от простого народа, из вежливости воздерживались от расспросов, пока мы не наелись досыта. Из королевского круга доносились обрывки бесед вперемешку с музыкой. Приставленный к королю Барт оказался молодым юношей неприглядной наружности, который все же не был обделен обаянием. Мне невеже, его голос показался более проникновенным, чем голос Альбиоса. Однако мой спутник слушал своего соперника с насмешливой улыбкой, уверенный в своем превосходстве. Когда животы наши были плотно набиты, к нам подошел один юнец. Этот щеголь с обесцвеченными и заплетенными в косу волосами, одетый в хитон из яркого тартана, несомненно, был отпрыском знатной семьи, отданным в пажи к Гудамаросу. Тартан. Орнамент, образованный саржевым переплетением нитей, заранее окрашенных в разные цвета. В результате чего образуется клетчатый узор, состоящий из горизонтальных и вертикальных полос, а также прямоугольных областей, заполненных диагональными полосками. Трижды осведомлялся он о том, отдохнули ли мы с дороги, утолили ли мы голод и жажду и не желаем ли еще чего-нибудь. И только когда он убедился, что нам всего было вдоволь, сообщил, что королю угодно нас видеть. Едва поднявшись на ноги, мы почувствовали, что все взоры в зале были обращены на нас. В королевском кругу люди потеснились, освобождая нам место по другую сторону костра, напротив властителя Варганона. Гудамарас показался мне старым, но это скорее от того, что сам я был еще лишь желторотым птенцом, мало что видевшим на своем веку. На самом же деле это был человек в отсвете лет, еще крепкий, с напускным спокойствием, присущим умудренным опытом воинам. Унизанные украшениями руки и шеи пестрели синими татуировками Которые свидетельствовали о его связи со знатными семьями Белой земли Он сидел, скрестив ноги и уперев руки в бедра И молча рассматривал нас Слово молвил один из его сотоварищей Старейшина с выстриженным лбом и густой косматой бородой «Здрав будь, альбиос победитель Провозгласил он звучным голосом «Ты услаждаешь богов, короля и всех героев в этой зале своим приходом и приходом твоих товарищей!» «Здрав будь, Синтусамос, лучезарный свет мудрости!» — ответил Барт. «Щедрое гостеприимство, которое оказывает нам государя Зисмов, делает честь и мне, и моим товарищам!» «Король, наслышан о тебе!» — продолжал советник Гудамароса. Но кто твои статные товарищи, он не ведает. Вполне ли они довольны яствами, чтобы позволить нам узнать их имена и родословную? Они более чем довольны. Своим приемом король Азисмов явил нам свое уважение и великодушие. Отныне они смогут этим хвастаться на пиршествах и на полях сражений, и назовут себя с большой признательностью. Но прежде всего я хотел бы выразить благодарность монарху от своего имени. Медлить с ней даже на миг было бы уклонением от моего долга. Итак, поют для короля. Перенося свое внимание на владыку Варганона, Альбиос выпрямился, широко расправив грудь, чтобы его голос был слышен во всей зале, и стал отбивать такт с гордым, как углашатая видом. «Гудамарас он воин ярый. С малых лет бои дараны. С груди материнской упоен он славой. Лихо рубит он врага в сотни схваток бравых. Он воин страшный и отважный, но и счастливец, скажет каждый. И все твердят, что он блаженный, настолько он душою щедрый. Почует гости король Азисмский несравненно, И кушанья сии богаты да отменны. Шумны и людны те пиры, кое полны веселья. И льется эль рекой хмельной, что из рога изобилие. Куплеты Альбиоса, собравшиеся, одобрили, стали стучать кулаками по ногам, что-то восторженного крикивали, весело шутили и издавали воинственные возгласы. Я увидел, как заблестели серые глаза Гудамароса, и он молвил в ответ. «Ловкий же ты рифмоплет, победитель!» Улыбнулся он, обнажая белые зубы. «Отродясь, такого не слыхивал. А ведь эльстецов у меня хоть отбавляй. Элуисо, знакомо ли тебе это?» Молодой музыкант чопорно поджал губы. «Я знаю четыре раза по двадцать сказаний и песен, которые под них сложены, но эту песен не знаю». «А ты, Синтусамос, уже слышал нечто подобное?» — продолжал король. «Я знаю три раза по пятьдесят сказаний». — ответил старик. — И еще половину от пятидесяти, и все песни, которые под них сложены. Но сдается мне, что эти строфы Альбиос сочинил для тебя. — А гармония в ней есть? — спросил король. — Она соблюдена, — снизошел юный Барт. По мне так она безупречна, — добавил следом старый мудрец. Гудамарос глубоко вдохнул. Он распростер руки над костром и блеск пламени осветил грубую кожу его ладоней. «Я желаю, чтобы каждый знал эти строки», — провозгласил он. «Элуисо, Синтусамас. запоминайте их. Вы будете отныне петь их на моих першествах». И, вглядываясь в глаза Альбиоса, король промолвил. Я угостил тебя лишь кружкой до да куском мяса и дал погреться у костра, а ты взамен посвятил мне песню. Это несоизмеримо много. Теперь я твой должник, победитель. В знак благодарности я должен преподнести тебе гораздо более роскошный подарок. Что тебе угодно – стадо коров, одеяние из льняного полотна или мягкой шерсти, рабов? Мой спутник улыбнулся властителю Варганона своей самой изящной улыбкой. «Я уразумел тебя, король Варганона, и с открытым сердцем принимаю твой дар. Ты подтверждаешь тем самым, что мое слово правдиво. Но позволь мне ненадолго помедлить с ответом. Мне нужно подумать о том, что я предпочел бы получить». «Подумай хорошенько. Я дарую тебе все, что не пожелаешь». «Я дам тебе ответ до того, как в ночном небе забрежет заря. А пока пришло время удовлетворить твое любопытство. Я представлю тебе своих товарищей». Король одобрительно кивнул, и Альбиос принялся представлять Сумариоса. «Это Сумариос, сын Сумотоса, правитель Нереомагаса, чьи земли граничат с Арвернским королевством». Он один из самых преданных и великих воинов Верховного короля Амбегата, участник войны кабанов. Ныне он держит путь с поля сражений с окаянными амбронами, проходивших перед сборищем Луга на землях Дарнонии. Современное название местности Дардония. Сумариос и Азисмский король обменялись беззвучным приветствием, как воин с воином. Мой товарищ, несмотря на свой знатный род, не соответствовал рангу Гудамароса, однако монарх признал в нем доблестного человека. Затем Альбиос повернулся ко мне. «Пусть отроду ему еще так мало зим», — произнес он, указывая на меня. «Он равно, как и мы, сражался с Амбронами. А теперь послушайте меня все. Этот гость высокого происхождения, ибо перед вами Беловес, сын Сокровеза». Племянник Верховного Короля Амбегата Восторженный шепот пополз по зале среди самых молодых воинов, купцов и служителей искусства. Среди собравшихся мое родство с Амбегатом впечатлило лишь самых неискушенных людей, хотя в действительности азизмский народ не находился под властью Верховного Короля. Несмотря на это, на лицах мудрецов читались глубокое удивление с явной примесью беспокойства. Гудамарас разглядывал меня пристально и слегка озадаченно, но не без интереса. «Приветствую тебя, молодой герой!» – произнес он, взвешивая каждое слово. «До сей поры я ничего о тебе не слыхивал, но не сомневаюсь, что ты полон мужества. Я знавал твоего отца в былые времена, и то был отважный воин. Я знал и твою мать, и я запомнил ее гордой женщиной». «Ну а твой дядя? Кто не восхваляет его могущество?» Хоть был я еще не отесанным юнцом, но все же сумел различить сдержанность, с государь высказал мне свою похвалу. Уже не в первый раз встречался я с людьми высокого положения, и даже с королями, становившимися кроткими в моем присутствии. Подобная стесненность в разговоре со мной с ранних лет утвердила во мне мысль, что я был кем-то особенным. Ко мне относились словно к чистокровному жеребцу, но будто с изъяном, как к тому, кто мог неожиданно взбрыкнуть. Эти воспоминания были горше еще и от того, что я не запомнил тех двух людей, коим обязан таким предубеждением. Мой отец и дядя были лишь тенями, затерянными в каком-то устрашающем закоулке моего детства. Я вновь взглотнул знакомую горечь и поблагодарил властителя Варганона. «Здрав будь, король Азисмов!» «Благодарствую за честь, которую ты нам оказываешь!» Мои слова звучали немного натянуто, но Гудамара с удовольствовался этой незначительной любезностью. Юные годы могли оправдать неловкость моего языка. Поворачиваясь к Альбиосу, король Азисмов осведомился. «Поведай нам, Барт, что привело тебя на мои земли в сопровождении столь знатных товарищей!» «На одного из нас пал запрет!» Он должен пройти испытание, которое освободит его. Испытание? Ну и ну. Если могу чем-то помочь, то только скажите. «Весьма великодушно с твоей стороны», — улыбнулся Альбиос. «На кого именно пал запрет?» — спросил Гудамарас. «На меня», — злобно выпалил я, потому как не потерпел бы, если бы кто-то сказал это за меня. От этого резкого выкрика государь Азисмов слегка опешил, но вскоре искра прозрения озарила его морщинистое лицо. «Не серчай на меня за вопрос, беловес, сын сокровеза!» — сказал он размеренным тоном, свидетельствующим о его мудрости. «Я сказал, не подумав. Самый знатный из трех моих гостей ты, и, разумеется, касаться это должно тебе». Он продолжал говорить двусмысленно, но я был польщен почтением, которое он мне оказывал, и немного остыл. «Не сочтешь ли ты за дерзость, ежели я спрошу, почему пал на тебя этот запрет?» Продолжал король. «В чем причина?» Пробурчал я. «В том, что я все равно не умер». Мое ворчание было воспринято по-разному. То ли удивление, то ли недоумение нарисовало забавные гримасы на самых грубых лицах. И тогда я заметил, как в глазах Синту Самоса и юного музыканта вновь промелькнуло беспокойство. Похоже, что они усматривали в этом некую истину, которая была мне еще пока непостижима. Лицо Гудамароса не дрогнуло, возможно, от того, что он ожидал от меня большей ясности. Мое сердитое брюзжание могло легко сойти за дерзость. Сумариус решил, что пора ему вмешаться. «Он говорит правду», — бросил он. Его убили, но он отказался умирать. Я знаю это. Я это видел. И пока изумление расползалось по всей зале, Альбиос счел более осмотрительным взять на себя дальнейший ход дискуссии. Увы, сам я там не был, но многие великие воины могут подтвердить слова Сумариуса. Это случилось во время битвы с Амбронами. Все славные герои — Буас, Камаргас — Принц Амбимагетас, сын Амбигата, а также Тигерномагаль, сын Канамагля, короля Лимовисов, Видели, как Беловес был сражен насмерть, и тем не менее вы можете воочию убедиться, что вопреки всему Беловес сидит среди нас в добром здравии. Барт выдержал паузу, дав время ошеломленным умам воспринять это чудо. Мое присутствие в тот момент заставило всех содрогнуться, будто бы вместо меня в королевские покои по неосторожности впустили лемура. В переводе с древнегреческого слова «лемур» означает «призрак», «дух». Я хотел было прокричать им, что я все-таки был жив, что под шрамами в моей груди яростно билось сердце, но было разумнее предоставить это барду. «Вам нечего бояться», — расхохотался он перед огорошенными физиономиями. «Я бы не стал путешествовать целую луну в обществе призрака». Кельты измеряли время по циклам луны. Месяц соответствует полной фазе Луны, среднее значение которой 29,53 дня. Пол Луны соответствует половине месяца. Я иду с ним от Лемовисов из самой Аржантаты. Поверьте мне, я пристально за ним наблюдал и могу поклясться, что он ест, пьет и справляет нужду, как любой из нас. Лемовисы. Центральное европейское племя Галов, проживавшее на территории нынешней Франции в провинциях Лимузен и Пуату в 700 400 х годах до нашей эры. Над этой шуткой посмеялись лишь глупцы, большинство же лиц остались строгими. Знавал я таких удальцов, перехитривших саму смерть, заметил Гудамарас. Но эта проделка довольно редка и столь же достойна восхищения, сколь и опаски. Нельзя перехитрить силы преисподней и выйти сухим из воды. «Да, здесь непременно замешан какой-то бог», — подтвердил Синтусама, сбросив на меня осторожный взгляд. «Добрым ли концом коснулась юношу палец, или же он спасся, нырнув в котел великого Цернуна?» Без проведения здесь явно не обошлось, да только как понять, к добро это или к худу. «Поэтому великий друид Комрунос провозгласил Беловеза священным», — продолжал Альбиус, «и запретил ему являться ко двору Верховного Короля, пока он не развеет этой тайны». «Так в чем же заключается суть испытания, которое ты должен преодолеть?» — спросил меня король Азизмов. «Я должен попасть на остров Старух». Гудамар скивнул. «Да, это мудрое решение», — согласился он. «Галиценам нет равных в разгадках. Они, несомненно, смогут пролить свет на тайну, в которую ты оказался вовлечен. Я повелю сопроводить вас до мыса Кабайон, где ты дождешься, пока не покажется одна из них. У нее ты и сможешь все выведать». «Ты меня не так понял», — поправил я его. «Мне не нужно ждать, пока появится одна из галлицен. Я сам должен поплыть на их остров». Король высокомерно ухмыльнулся. «Это ты, не небось, меня не расслышал?» – возразил он. «Нельзя плыть на остров старух, это запрещено. Да к тому же это за пределами нашего мира. Надо подождать, пока одна из них приплывет или прилетит на берег». «Это сущая правда». Вступился за меня Сумариос. Великий друид повелел так. Беловес должен посовещаться с галиценами на их острове. Несмотря на стойкую убежденность моего спутника, Гудамара, казалось, не придал большого значения услышанному. Король Азисма бросил на Альбиоса беглый взгляд, полный сомнений. «Беловес и Сумариос не ошиблись», — подтвердил Барт. «Именно мне великий друид поручил передать это послание, и я слышал своими ушами, как он произнес запрет. Я хранитель преданий, как же мог я исказить повеление Комрунаса? Лицо короля омрачилось. Он обменялся взглядом с Синту Самасом, задумался на мгновение и вновь заговорил. «Раз Альбиус слышал, как был произнесен запрет, тогда я, пожалуй, поверю», — уступил он. Я не властен обсуждать решение великого друида и не буду вам препятствовать. Однако в моем доме долг хозяина повелевает мне оберегать гостей, потому я скажу вам то, что должен. Не обессудьте. Я не участвовал в войне кабанов, и несмотря на то, что я отдаю должное вашим подвигам в битве с амбронами, сам я с ними не враждую. Мои суда ведут с ними торговлю далеко по правую сторону света в бухте Эстримникского залива. Порой там случаются пиратские набеги, а порой хлебосольная торговля. Но вот что я хочу вам донести. Я являюсь главой народа, живущего на краю света, вдали от распри и посягательств глубинных королевств. И пусть мое суждение не основано на гадании по птицам или предсказаниях по жертвенным кострам, оно все же весомо, поскольку оно отстранённое и беспристрастная. Кельты гадали по полету птиц и их пению, что было возможно попыткой расшифровать высшие знания, к которым птицы, как предполагалось, имеют доступ. — Так вот, что я хочу вам сказать. Нельзя плыть на остров старух. Это все равно, что самому гнаться за смертью. Это равносильно тому, как если бы великий друид решил вернуть все на круги своя и отправить беловеза в подземный мир. «Твои опасения похвальны», — тихо ответил Альбиус. «Но, судя по тому, что мне рассказывали, азисмские корабли причаливали иной раз к острову Старух». «Это не совсем так», — возразил король. Если туда и плывут сюда, то встают на якорь у небольшого островка, соединяющегося с островом Старух при отливе. Но корабли эти плывут на остров лишь по просьбе самих галицен, когда нужно привезти брусья для оправки Неметона, избранных для службы в обители, скотину для жертвоприношений. Моряки оставляют свой груз на песчаном берегу и торопятся поднять паруса. «Никому никогда не добраться до этих краев без дозволения девяти бессмертных старух!» «На острове запрещено находиться людям», — добавил Синтусамас. Галицены не щадят никого, кто бы не ступил на эту священную землю. Море в тех местах усеяно подводными скалами, немало кораблей налетало на эти рифы. Бессмертные старухи убивают даже потерпевших кораблекрушения моряков, выброшенных морем на их берега. Говорят, что их жертвенник забит костями этих несчастных. Альбиос медленно кивнул головой. То, что вы говорите, сходится с тем, что я уже слышал из песен, признался он. Но остров запрещен лишь взрослым людям, а ведь ни родитель, ни знатный воин еще не остригал волос беловеза. Хоть оружием он уже владеет, но взрослых лет он еще не достиг, а по посему предписание к нему не относится. «А как же ты? А твой товарищ Сумариос!» — возразил король. «Если вы пойдете с ним, бессмертные старухи раздерут вас на куски!» «В таком случае мы останемся на том островке перед священной землей и подождем, пока беловес пройдет свое испытание». Гудамарас сокрушенно потряс сидящей головой. Ваша храбрость и ваша преданность этому юноше делают вам большую честь, но вы оба сошли с ума. Совершенно неожиданно для всех юный Барт Элуиса молвил слово. «Ты Альбиос свое уже пожал", сказал он. «Быть может, ты и хочешь окончить свой блистательный век в лучах славы, ступая по запрещенной земле. Но ведома ли твоим спутникам опасность, коей они себя подвергают?» Голлицины заметят вас издалека. Они владеют искусством перевоплощения. Они принимают обличия птицы, и порхают в небе вместе с чайками и маёвками. Они облекаются покровом чешуи лосося или облачаются в шкуру тюленя и ныряют под килями судов. Они управляют силами природы. Они могут поднять сильнейшие ураганы, способные потопить даже их остров и разметать целые флотилии по прибрежным скалам а ежели они позволят вам причалить то пощады от них не ждите доброжелательны они лишь тогда когда выбираются в наш мир дабы на благостраждущих применить свой дар прорицания или кровавого целительства но за пределами нашего мира они свирепы они кровожадны даже среди своих элоиса верно говорит мрачно пробормотал старый синтусамас — У них есть ежегодный обычай, по которому они раздирают на части ту, которая ослабнет первой. — Невозможно себе даже представить, насколько они стары, — продолжал юный музыкант. — Ведь несмотря на их силу и исцеляющую магию, их собственные тела носят на себе отпечаток веков, хоть сами они и считают, что немощь зазорна. Каждый год они проводят ритуал, согласно которому снимают крышу со своего неметона, дабы выставить на солнечный свет адский алтарь. Ни одно бревно не должно коснуться земли. В течение целого дня они носят на себе балки и брусья из цельного дерева, тяжесть которых раздавила бы под собой любого здоровяка. Стоит только одной из них прогнуться, как остальные тут же кидаются на нее и рвут на куски зубами и ногтями, как кощунью. Так они привыкли истреблять слабых. «Но ведь они не умирают», — глухо добавил Синтусамос. «Они всего лишь сбрасывают с себя плотскую оболочку. Их легкая душа летит в наш мир, воет в потоках шквального ветра и града, кружится вихрем в грозах, идущих на земные королевства. Они парят в бурях бледные, как сипухи». Ищут фермы, деревни или крепости, обрушиваются на крыши домов, проскальзывают в жилища через дымницы, забираются на прогонные балки, те самые, что стоили им таких великих мук. И усевшись там под тень кровли, следят за женщинами в доме. Они отбирают из них способных к рождению девушек, лишившихся ума прорицательниц и старух, чей огонек едва теплится. И тогда они оборачиваются дуновением ветра, мошкой или каплей воды и падают в яство или в рот своих жертв. Одним они забираются в утробу и зачинают тело дитяти, другим пожирают рассудок и присваивают себе их лик. Завершив свое дело, они возвращаются к нашему побережью, и их сестры-душегубицы переплывают океан, чтобы забрать их обратно в свою обитель. «И так было всегда, с тьмы веков», — подытожил Элуиса. «Говорят, что их остров усеян женскими скелетами, но их самих там только девять. Их всегда было девять». Пока мудрецы говорили, Гудамарасу поднесли наполненный Элемрок. Он поднял его в нашем направлении, когда его барту умолк. «Я пью за успех твоего испытания, Беловес, сын сокровеза!» произнес он. «Да внимут боги потустороннего мира моему обращению к ним, и да исполнят они его. Это окажет тебе превеликую службу». Отхлебнув пару глотков, он вручил сосуд виночерпью, который передал его мне. Как только я поднес напиток к губам, король добавил. «Ты слышал моих советчиков, юный принц. На своем острове галицены перевоплощаются, топят корабли и убивают на жертвенном алтаре. Я прекрасно знаю, что в твоем возрасте мы полагаем, что перед нами расступятся все преграды. Но поверь мне». Эти девять старух растерзали уже очень многих, и гораздо более дюжих, чем ты, я и все бравые воины, собравшиеся в этой зале. Постой! Выслушай меня до конца. Я уже сказал тебе, что не буду преграждать тебе путь, но мне было бы приятно оказаться тебе полезным. Умерь свою отвагу, но не из осторожности, а из почтения к тайне, которая окутывает бессмертных старух. Высадись на мысе Кабайон. «Подожди хоть немного, пока не покажется одна из них. Может, статься она дозволит тебе поплыть на остров, и тогда ты выведаешь у них истину, не страшаясь разгневать их». Я слегка замялся, ибо слова короля показались мне полными смысла и доброжелательности. «Вот только как узнать, когда именно одна из них соблаговолит пересечь океан?» — заметил Альбиус. «С уверенностью сказать этого не может никто», — ответил Гудамарос. «Однако год подходит к концу», — продолжал мой товарищ. «Осталось чуть более месяца до празднования трех ночей Самониоса». «В это время открываются курганы, и мертвые возвращаются на Землю», — сказал Синтусамос. «Сейчас самый удачный момент, чтобы выждать одну из галицен». «Несомненно», — согласился Альбиос. «Но за этими празднествами следует новолетие и пора затишье. Разве суда не встанут на зимовку? Если даже мы и получим разрешение добраться до острова Старух, сможем ли мы найти корабль, который доставит нас туда до появления первой зелени?» «Нет», — ответил король, — «вам нужно будет дождаться возвращения погожих дней». Долго, однако, выходит. Великий друид задастся вопросом, почему тратим мы столько времени на исполнение его воли. Это вызовет его недовольство и придется не по нраву Верховному королю. Твоя правда и слово твое мудро, признал Гудамарас. По мне, так нужно пойти навстречу опасности, уважая запреты великого друида. Мы премного тебе благодарны, король Азисмов, за твои советы и заботу, но с твоего благоволения мы отбудем на остров старух, как только доберемся до края света. «Я не откажусь от своих слов, победитель», — заметил король. «Я не стану препятствовать вашему плаванию и снова предлагаю сопроводить вас до океана. Но...» Он потряс сидящей головой с чуть лукавым выражением лица. «Но когда вы проделаете нелегкий путь до края земли, вас будет ждать разочарование. Ни один корабельщик не согласится вас вести. Все они неимоверно боятся гнева бессмертных старух». «Ты в этом уверен?» Возразил Альбиос, чьи глаза тоже хитро заискрились. «Я в этом убежден. «Чем ближе вы будете подходить к их берегу, тем сильнее они будут бояться Голлицен». «А я готов поспорить, что найду корабль», — весело сказал Альбиос. «Ты сильный чародей-победитель, но ты переоцениваешь свои силы, если считаешь, что твое пение одержит верх над чарами старух». «О, с моей стороны это было бы безумием», — рассмеялся мой товарищ. «Куда уж мне с ними тягаться?» И посему я применю не свою власть, а твою, потому что теперь, Гудамара Сазисмский, я решил, каким будет обещанный тобою подарок. За свою поэзию я хочу, чтобы ты принудил одного из твоих капитанов отвести нас на остров Старух.